Тульский музей оружия Старейшим российским музеем оружия считается Тульский. Он был основан еще в 1724 году при Петре I, за год до кончины царя-преобразователя. Тогда царь Петр отдал только общее распоряжение, старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать, как курьез, цехгаузы на хранение. Вот по этому-то распоряжению тульские оружейные заводы и стали оставлять у себя образцы своих изделий. Петр I, основав тульские оружейные заводы, заложил прочные основы русской оружейной промышленности. Ружья туляков снискали себе заслуженную славу. Принимали их очень тщательно. Выпускаемое оружие строго контролировалось. На готовой продукции ставили клеймо и надпись Тула с годом изготовления. С этими ружьями русские солдаты побеждали в битве при Полтаве, при взятии Измаила, переходе через вершины Сен-Готарда. Сначала все экземпляры хранились не в отдельном музейном помещении, а в арсенале, по кабинетам, да по мастерским заводов. В 1789 году когда началась перестройка самих заводов, все собранное старинное оружие было передано в Московскую оружейную палату. Только в 1873 году, почти через сто лет, при начальнике заводов Нотбеке опять возникла мысль о восстановлении музея. По просьбе тульских оружейных заводов из Москвы была возвращена часть сданного туда оружия, А в 1884-м к ней было добавлено другое оружие, которое в самой оружейной палате имелось в дубликатах. В 1873 году для осмотра экспонатов музея допускались лишь почетные гости и немногие представители высшего общества. Вновь организованный Тульский музей оружия был размещен в одной комнате заводского правления, где и располагал свои бесценные экспозиции – до 1918 года. После этого все экспонаты музея были размещены по разным помещениям заводов. После революции правления заводов предвидело трудности в восстановлении экспонатов музея, разбросанных по многим помещениям. К тому же для музея не было подходящего помещения, и тогда правление заводов обратилось в центральное правление артиллерийских заводов с просьбой о передать музей. В 1920 году артиллерийское правление постановило, принимая во внимание громадное историческое значение тульских оружейных заводов, как самых старых оружейных заводов республики, собрать все историческое оружейное имущество и организовать Советский оружейный музей ответственное за хранение этого редкого имущества, имеющегося по большей части в одном экземпляре, возложить направление заводов, каковое и должно озаботиться помещением оружия, в особо запирающиеся витрины, представить специально назначенный караул для охраны этих витрин. После этого постановления все экспонаты были приведены в порядок, заведена новая музейная мебель, И в новом помещении, в доме над пожарной командой 16 ноября 1924 года, музей был торжественно открыт. В нем собраны старинные фузеи-мушкеты, и пистолеты и карабины, из которых стреляли наши предки в битве под Полтавой и при взятии Измаила, а также в войне с Наполеоновской Францией. Все это оружие было изготовлено на Тульском оружейном заводе. В одном из залов музея выставлены различные мушкетоны. Короткие мушкеты с раструбом в дуле для более широкого разноса дроби. Заряжались мушкетоны большим снарядом и крупной дробью. По-голландски он назывался «блюндербюс» — «удар грома». Такое оружие, если и не убивало, то могло ранить или сильно напугать. При входе в музей стоит памятник его основателю Петру Первому. Русский царь изображен как могучий кузнец, стоящий с молотом у наковальни. Памятник сооружен академиком Бахом на средства, собранные рабочими и служащими заводов. По их просьбе скульптор изобразил царя Петра отдыхающим после работы. В 1959 году музей был переведен с территории заводов, и сейчас его экспозиции располагаются в залах Тульского Кремля. Особое место в коллекции тульских оружейников занимает спортивное оружие. На чемпионате мира по стрельбе в Каракасе в 1954 году фурор произвел семизарядный пистолет МЦ-1, оставивший далеко позади и Кольты, и Хаммерли, и знаменитые Вальтеры. Сенсацией на чемпионате стало известие, что разработчик уникального пистолета — слепой мастер Марголин. Необычна судьба и другого экспоната музея – пистолета МЦЗ «Рекорд». На 14-х Олимпийских играх в Мельбурне на пистолет был даже наложен запрет. «Рекорд» бил точно в десятку. История оружия не знала подобных примеров. Олимпийский комитет посчитал, что наличие у русских столь совершенного оружия сводит на нет возможные победы других команд. Есть в Тульском музее оружие особый уголок, где люди склоняются над стеклом витрины, словно в ювелирном магазине, и вглядываются восхищенно и недоверчиво. Действительно, трудно поверить глазам. В раскрытом футлярчике размером меньше спичечного коробка лежит крохотный револьверчик с перламутровой рукоятью и ресничкой спускового крючка. Весит всего 6 граммов а рядом мелкие, как пшено, патрончики. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже этот уникум получил Гран-при. Миниатюры, извечная традиция оружейников, охотничьи ружья со стволами не толще карандашного грифеля, пистолеты, которые можно прикрыть копеечной монетой. Несколько лет назад Попов, житель города Олексина Тульской области, подарил музею серию миниатюрных пушек. Над одной из витрин в музее располагается не совсем обычная мишень. По ней из изготовленного учащимися гарпунного ружья, умещающегося на ладони, стреляли космонавты Береговой и Хрунов.